Глава двадцать вторая. Непростой выбор. Сказать о том, что я выспался и отдохнул, значило бы лишь одно — я наглый врун. Заснул я в начале шестого утра, еще более уставший физически, но зато восстановившийся морально. Совесть моя теперь была совершенно чиста. Лиза сама дала отворот поворот, решив, что на санной что-то было. И как человек свободный, я имел полное право воспользоваться возможностями, которые принцесса мне так охотно предоставила. У меня не было времени спросить, как это происходит в их мире, но она лишила меня сил. Впрочем, без подробностей. Все-таки видная фигура императорской семьи. Хорошая мебель и жесткие перекрытия исключили вероятность того, что профессор мог слышать наши ночные приключения. Это меня успокаивало дополнительно. Но лечь поздно, получить кое-какие дополнительные проблемы. Примерно около девяти утра меня поднял звонок от шефа. «Алло!» Сонно, едва ворочая языком, проговорил я. «Макс, ты живой вообще?» С серьезным беспокойством в голосе поинтересовался Краснов. «Мы тут переживаем, что с тобой случилось. Девчонки мне все рассказали». «Шеф, я сплю. Отсыпаюсь после вчерашнего. Чуть придя в себя, я хотя бы начал понимать, чего он от меня хочет». «Да-да, конечно, я все понимаю». Хочешь, может быть, пару выходных? На зарплате не скажется, твой вчерашний клиент. И он пустился в длинное объяснение, которое можно было бы свести к паре слов. Хороший клиент. Или у тебя будет офигенная зарплата. Или мы заработаем кучу денег. Что у нас в компании обычно равнозначно. Но сейчас, в самое неудачное время, Андрей Геннадьевич решил поболтать. Его монолог мне пришлось прервать. Дня три мне хватит, чтобы прийти в себя, а потом я вернусь в строй. «Вот это напор!» Краснов рявкнул так, что ударной волной наверняка разбил бы пару стекол. «Тогда я жду тебя на следующей неделе. Нам многое предстоит сделать». И после этого он наконец-то повесил трубку. Я вернулся в постель. На соседней подушке мирно посапывала красотка из другого мира. Да без разницы откуда, но секс был просто потрясающим. Я лежал на спине и понимал, что уснуть больше мне сегодня не удастся. Принцесса перевернулась ко мне лицом, и я оценил ее прелести по достоинству уже при дневном свете. Одеяло валялось на полу. Часть вещей из прикроватных тумбочек тоже оказалась сброшена. Вероятно, профессор все же мог слышать, что творилось здесь прошлой ночью. Стало как-то неудобно. Анна не собиралась просыпаться, я же через полчаса выскользнул из постели и оделся, а потом выбрался из комнаты. Лестница не скрипнула ни единой ступенькой, так что на кухне я оказался совершенно беззвучно. В гостиную, где дремал профессор, я даже не стал заглядывать, чтобы не будить старика, хотя тот мог уже давно проснуться, но лучше не рисковать. Завтрак на скорую руку и кофе – как раз то, что нужно, чтобы привести в порядок мысли после вчерашнего. События легко улеглись в памяти. Я четко представлял, что нужно сделать, хотя с принцессой будет жалко расставаться учитывая, какой дикой кошкой в постели она себя показала. Чашка кофе была наполовину пуста, когда в кухню вошел профессор. Одетый так же, как и прежде, но бритый, он, похоже, разобрался, как пользоваться ванной. Вид у него был не слишком суровый, из чего я заключил, что ночь он провел куда менее активно, чем я. «Кофе?» – предложил ей негромко. «Она еще спит?» Сразу же спросил Подбельский, а потом кивнул. «Если вас не затруднит». «Спит», – подтвердил я, и через пару минут напротив профессора стояла чашка с дымящейся жидкостью. «Как ваша работа?» Наверняка вопрос из вежливости, но я все же решил ответить более пространно, чем просто хорошо. Вкратце рассказав об услугах, которые мы оказываем». Подбельский покивал и удивился, что мне предоставили несколько выходных. «Должно быть, вы действительно ценный работник», — выдал он. «Ваше рвение похвально». «Спасибо. Вы хотели поговорить о чем-то?» «Да нет». Мой вопрос явно застал его врасплох. «Впрочем, да. Хотел». Он стиснул горячую чашку покрепче. «Видите ли, есть кое-какие трудности с принцессой». Я понадеялся на то, что не покраснел при ее упоминании, но, похоже, справился с собой или профессор просто не заметил моих красных ушей. Хм, и что же с ней такое, кроме того, что она не желает возвращаться назад?» «Только в этом и есть вся проблема». «Но она довольно сложная». «Чем же она сложна? Вчера вы сказали, что мы не можем силком отправить ее назад домой, так?» «Верно», — согласился профессор. «Но кроме этого способа я не вижу никакого другого решения». «Правильного человеческого решения», — многозначительно добавил он. «Постойте, я допил кофе и унес пустую чашку в раковину» а затем вернулся и продолжил разговор. Перекрикивать шум воды мне не хотелось, потому что можно было разбудить предмет нашего обсуждения. Давайте с самого начала. Как вы вообще можете вернуться домой? Мне показалось, что назад вернуться невозможно в принципе, а вы говорите о том, что вашу принцессу нужно отправить домой, как будто есть вполне реальный способ. Подбельский внимательно дослушал меня, не перебивая, а потом коротко ответил «Способ есть». Он вытащил из кармана уже знакомый мне медный кругляш. Вот эта штука сработает и отправит ее владельца домой. Но я не знаю, тестировали ли ее на таких случаях, но несколько тысяч километров она отрабатывает просто отлично. «Что это такое?» – поинтересовался я, решив доиграть свою роль до конца. «Нельзя показывать, что уже видел такую штуку». «Такое устройство похоже на небольшой радиопередатчик», — объяснил Подбельский. «В аппарате записаны все перемещения, и как только владелец такого передатчика оказывается в зоне попадания, то аппарат его подхватывает и...» Профессор крутанул пальцем, демонстрируя, как устройство может переместить человека. «Можно?» Я протянул руку, и профессор не слишком охотно положил в ладонь медный кругляш. Штука оказалась тяжелее, чем я думал. Возможно, внутри находилось что-то, сделанное из более плотного металла. При размере чуть меньше ладони медяк весил почти полкило, по моим прикидкам. По кругу располагался стык. Значит, это только корпус. Кнопка, как у секундомера, заметно выступала и не могла не вызвать вопросов. А это зачем? Чтобы отменить перемещение, если вдруг вспомнили, что есть еще какие-то важные дела. Если не нажимать, тогда перенесет? Все правильно, кивнул профессор и забрал кругляш. Один предмет, один человек. В процессе переноса в первый раз устройство записывает его параметры и с некоторыми погрешностями допускает возвращение. «Некоторыми погрешностями?» – переспросил я. «Так было нужно. Представьте, что вам надо срочно забрать папку с документами или книгу, или даже чемодан. Поэтому плюс-минус 10 килограммов веса и некоторая разница в габаритах допускается. Однако двух человек за раз такая штука точно не перенесет», – предупредил профессор. «Поэтому я уверен, что нашу принцессу можно вернуть назад». Я слушал старика и думал, что в чем-то он прав. Анну Марию, конечно же, можно вернуть домой в ее мир. Но прошедшая ночь кое-что изменила, и я уже не так жаждал спровадить гостью. Предстоял не самый простой выбор. Может быть, его и вовсе не было». Но Подбельский явно желал продолжить разговор».